Глава шестнадцатая. Йонгберг открыл глаза, в голове стучало. Он долго пролежал в беспамятстве. От затылка по всему телу отдавалась боль. Сильно болело плечо, по которому его ударили бейсбольной битой. Он попытался перекатиться на бок, ему это не удалось. онемевшие руки не слушались, в запястья врезались пластиковые ленты. Он попытался вытянуть ноги, но ударился обо что-то твердое. Когда же он уперся ногами, голова наткнулась на стену позади него. Он что, в ящике? В гробу? Его охватил страх. Он укусил себя за щеку, ощутил вкус крови, постарался взять под контроль чувства, сдержать панику. Нельзя начать прерывисто дышать, зря расходовать кислород в тесном помещении. Он заставил себя пошевелить кончиками пальцев. Под кожей словно закололи иголочки. Кровь едва циркулировала. Снова подступила паника. Его похоронили заживо. Напрягая мускулы спины, он сумел перекатиться на бок. Ощутил острую боль, когда прядь волос вырвалась с мясом. Кровь присохла к ковру. Он покосился на полоску света, видневшуюся через отверстие перед ним, шириной не более миллиметра. Нет, он не в гробу. Он лежит на полу. Кто-нибудь заметил его исчезновение? Кожа натянулась, волосы слиплись, кто-то приложил к его голове компресс. Видимо, в их задачу не входило его убивать, если только они не предполагали, что он будет умирать медленно от удушья. Скорее, не предумышленное убийство. Кусок тряпки у него во рту весь распух от слюны. Он дышал через нос, делая едва заметные вдохи и выдохи. Беатрис с раздражением нажала на кнопку, отключая разговор. Она понимала, что все это не имеет отношения к ней лично, и все же чувствовала, что ее задвинули. Рикард был в стрессе, волновался за Йонгберга. Пришел в отдел и снова ушел. Это невозможно истолковать иначе, чем пренебрежение к ней, хотя она была в полной готовности, и хотя по протоколу полагается ходить вдвоем. В гневе она сжала кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Всю свою жизнь она осознанно работала над самооценкой, что уже само по себе примечательно, учитывая, что все складывалось вполне благополучно, строго по плану. В полицейской академии она стала звездой курса, потом ее высоко ценили в полиции общественного порядка, и вот сейчас она скоро станет опытным следователем с хорошими отзывами и множеством раскрытых дел, дел, в которых она, к тому же во многом внесла решающий вклад в ход следствия, за что Рикард не раз хвалил ее. А все Дертелли, куда ее временно откомандировали, ею так восхищались, и все же раз за разом возвращалась эта гнетущая тревога. А вдруг она не сможет соответствовать требованиям, не оправдает надежд? Чувство, что она скорее играет роль инспектора криминальной полиции, чем на деле является важным и равноправным членом команды, Она принялась нервно стучать на компьютере, пролистывала фотографии пострадавших, присланные отделом судебно-медицинской экспертизы. Грэнфорс. Чёткие входные отверстия, несколько попаданий в верхнюю часть туловища, в грудь, плечо и шею. Она прочла комментарий. Несколько ранений, несовместимых с жизнью, лёгкие аорта разорваны в клочке. Она покачала головой. Не самая чистая работа. Ощущение своей несостоятельности всегда преследовало ее. Ее никогда не устраивало быть вторым номером. Она редко позволяла себе насладиться успехом, ей постоянно требовалось новое подтверждение. Ничто не доставалось ей бесплатно. Напротив, она всегда училась больше и интенсивнее, чем однокурсники, отбрасывала все, что отвлекало от учебы, и друзей, и вечеринки. И вовсе не потому, что она социофобка, Она любит вино и болтовню, однако у нее четкие приоритеты, и приходится выбирать. У нее есть цель стать лучшей. Поднявшись, она посмотрела наружу через грязное окно полицейского управления. Несмотря на все, она осталась здесь — работать с отчетами. Хотя она стояла с шапкой и мобильным телефоном в руке, готовясь уговорить рикардо взять ее с собой в квартиру Денейдена. Ударив несколько раз по клавишам, она отправила протоколы допросов на адрес Лин. Ей-то рекорд, похоже, доверяет безгранично. Хотя на что и протоколы допросов СЭП, если она даже не смогла справиться с шифром. Удачи! Все-таки на Лин она не может сердиться. Та и ничего плохого не сделала. Скорее, даже наоборот. Лин вела себя любезно, показывая неподдельный интерес к ее работе, в тот единственный раз, когда они встречались перед самым летом. Они оказались за одним столом на обеде после брифинга по IT-аспектам в криминалистике в полицейском управлении, где лин была одним из докладчиков. лин с любопытством расспрашивала биатрис чем та занимается, о ее учебе в полицейской академии. Даже похвалила биатрис за ту работу, которую та проделала, борясь с культурой матча, пронизывавшей всю студенческую жизнь академии. Лин производила впечатление человека положительного. И все же что-то задевала биатрис Возможно, ее аура спокойной уверенности в себе, возникшая, по всей видимости, после ее вклада в расследование кукольного убийства, некий подход «Вы во мне нуждаетесь, я могу диктовать свои условия», то, что недоступно обычным людям. Кроме того, Лин прекрасно выглядит, о чем, похоже, даже не задумывается или откровенно не интересуется едва заметный макияж от которого она кажется такой естественной и который вероятно накладывался очень долго и скрупулезно к тому же она племянница луизы хотя похоже попала сюда за собственные заслуги заслуги пока не приведшие никаким результатам рикард изо всех сил придерживал руль коленями несясь на большой скорости по уденгатан одновременно пытаясь натянуть на себя бронежилет. В динамике звучал сигнал занято мобильного телефона Марии. Он снова покосился на ее сообщение. «Еду в квартиру Данейдена. Ты приедешь туда?» Оно пришло в тот момент, когда он узнал от Севиньи, что Юнберга в полицейском управлении нет, что он бесследно исчез. В худшем случае он в квартире Данейдена с предыдущего вечера не подавая никаких признаков жизни в течение пятнадцати часов. Наконец-то пришел слесарь. До техника смотрителя дозвониться не удалось. Она оказалась одна в квартире Данейдена. Никто не стоял над душой, не заглядывал ей через плечо, не отвлекал болтовней. Только она и территория, которую предстояло обследовать. Тройные стеклопакеты эффективно гасили все звуки. Доносившиеся с улицы... Ридер Гаттон. Мария не ощущала угрызений совести от того, что не сразу сообщила Рикарду о своем намерении. «Так будет лучше». Она осторожно двигалась по пустой квартире. Рюкзак с оборудованием висел на плече. Слегка шуршал защитный костюм. Почему Юнберг не опечатал квартиру? Или он даже не добрался сюда, а начал с квартиры Аллендера. У нее не было времени это проверять, когда она не смогла до него дозвониться. Нужно как можно скорее разыскать отсутствующие мобильные телефоны и компьютер Денейдена, если они лежат в одной из квартир. В шкафчиках в тренажерном зале СЭП, где она побывала рано утром, оказалась только потная спортивная одежда. Подойдя к спальне, она замерла. Кровавое пятно на полу виднелось совершенно отчетливо. Она быстро отступила к двери, непослушными пальцами вытащила мобильный телефон, чтобы позвонить Рикарду, но потом передумала. В квартире не слышно было ни звука. Ждать нельзя. Возможно, он лежит где-нибудь при смерти. Она остановилась и прислушалась. Снаружи завывал ветер. Мария осторожно двинулась вперед. В спальне было пусто. От нее коридор отходил к двери, вероятно, черному ходу. Там тоже пусто. Никакого тела, никакого юнгберга. Окровавленная бахрама ковра напоминала волокна мяса как будто пятно специально расположили здесь для тренировки студентов-криминалистов. След крови казался расположенным не там. Никаких других признаков борьбы в комнате не наблюдалось. Вытащив из рюкзака оранжевые очки, она присела и нанесла на пятно флуорисцеин, который сразу же засветился, когда гемоглобин в крови вступил в реакцию с жидкостью. Но это вряд ли могло быть что-то иное, нежели кровь. Два волоса застряли на щётке, когда она провела ею рядом с пятном, длинные и светлые. «Чёрт!» — подумала Мария. «Они вполне могут принадлежать Юнбергу». На покрывале кровати, словно оранжевые светящиеся точки, тоже виднели следы крови. А звук раздался вполне отчётливо. Похолодев, она застыла, сидя на корточках, осторожно огляделась до предела, напрягая слух. «Ничего!» — она ждала, Нащупала в кармане мобильный телефон, звук послышался снова, совсем слабые царапанье, словно кто-то скрёбся ногтями по твёрдой поверхности. Её охватил страх. Она одна, без оружия. Мария попыталась придать голосу твёрдость. «Полиция! Выходите!» Со стороны батареи послышался лёгкий шорох, потом снова царапанье. Никто не ответил и не вышел, однако что-то двигалось. Поднявшись, она крепко сжала в руке стальную рукоятку фонарика. Не совсем то же самое, что телескопическая дубинка, но лучше, чем ничего. Звук слышался неотчетливо, из стены рядом с ней потом опять пропал. Она постучала рукояткой фонарика по стене. Металлический звук. Изнутри донесся глухой резонанс пустоты. Видимо, за обоями необычный гипсокартон и металлическая плита, за которой скрывается пустое пространство. Она ощупала рукой обои, никаких щелей или неровностей. Как же вовнутрь поступает воздух? Царапы не прекратились. Мария опустилась на колени, приплюснутый ворс ковра. Что-то оставило на ковре едва заметный полукруглый след. Стена открывается. Она вскочила, принялась давить рукой на разные участки стены. Стена не пошевелилась. Быстрыми движениями она обыскала все пространство вокруг кровати, пошарила в ящиках прикроватного столика и нигде никакой кнопки или пульта. Она остановилась, делала глубокий вдох, постаралась сосредоточиться. Тишина. Словно из песочных часов тихо утекал песок. Действительно ли она что-то слышала? Затылок горел, когда она рылась среди подушек в изголовье кровати. Затычки для ушей и бутылочка со спреем от насморка упали на пол, но никакого пульта для открывания дверцы. Мария приподняла автопортрет Данейдена на стене, так ничего и не найдя. Под влиянием фрустрации она стукнула по стене ногой, хотя понимала, что насилие бесполезно. Стальная стена не сдвинулась ни на миллиметр. В ярости она выдернула ящики тумбочки. И тут увидела ее. Кнопку. Вернее, передатчик на батарейке, прикрепленный скотчем внутри тумбочки. Рикард резко затормозил перед подъездом дома пари Доргаттон 11. Марии нигде не видно. Машины Юнберга тоже. Если он вообще здесь. В последний раз позвонив Эрику, который так и не появился в отделе, он выругался обнаружив, что у того по-прежнему занято. У Рикарда не было времени ни объясняться с Беатрис, ни ждать ее. Раньше ему никогда не приходилось работать с ней в острой ситуации, хотя он и слышал о ней хорошие отзывы. Но он очень спешил. Нужно было срочно выезжать, ни секунды промедления, вот и все. Он пытался заглянуть внутрь через стекло подъезда, потянул за ручку двери, потом отступил на пару шагов назад, беря разбег. Когда он уже приготовился выбить дверь ногой, она распахнулась сама, и маленький старичок замахал на него руками, голос срывался на фальцет. «Нет, нет, нет! Вы что, спятили? Дверь — антикварная ценность!» Мария разглядывала стену, медленно двигавшуюся наружу. Открывшись примерно на полметра, дверь остановилась, зажегся свет. Мария сразу увидела Юнберга, связанный, Неподающий признаков жизни, он лежал на полу под пиджаками и рубашками, редком висевшими во встроенном шкафу. Мария упала на колени, нащупала висевший на поясе инструмент, мультитул, разрезала пластиковые ленты, убрала скотч и вытащила изо рта Юнгберга тряпку. Грудная клетка не двигалась, когда девушка приложила ухо к его губам. Выдыхаемый воздух не выходил. В ране на голове запеклась кровь, хотя поначалу кровь стекла на глаза и окрасила уголки глаз в жутковатый ржавый цвет. Однако проблема заключалась не в капиллярном кровотечении, а в недостатке кислорода. Юнгберг не дышал. Девушка сильно надавила на его грудную клетку, совершая ритмичные движения. Приложив губы к его губам, она ощутила привкус железа, продолжала делать искусственное дыхание. Новый воздух и опять... Компрессия сердца, руки болели. «Сколько времени прошло с тех пор, как затихло царапанье?» — подумала она. «Не более минуты или больше, только бы не оказалось слишком поздно». Раздался слабый кашель, Юнгбер дрогнул, с хрипом втянул воздух в легкие и стал хватать его ртом. Мария приложила пальцы к его шее и ощутила слабый пульс. Дыхание стабилизировалось. Она освободила его руки и ноги, перекатила его на бок, по-прежнему контролируя пальцами пульс. Услышала шум в прихожей увидела, как в квартиру влетел рикорд с оружием в руках. Увидев их, рикорд замер на месте. Убрал пистолет в кобуру положил руку на плечо Марии и присел на корточки рядом с ней. Облегчение накатило, как волна. И она, и юнберг живы. «Какого черта ты тут делаешь одна?» Не дожидаясь ответа, он склонился над юнбергом «Как он?» Он нажала его руку. Все тело сотрясалось, когда напряжение отпустило. Дыхание, пульс стабильно. Он жив хотя это оказалось скорее волей случая, чем результатом ее усилий. Рикард обнял ее и поднялся. Я вызову скорую.